Никита Киров Волк девять, Лихия девяностые. -е». Глава первая Мы ехали в моем БМВ по вечерней Чите. Женя за рулем, я сидел позади с сотовым телефоном в руках, рядом со мной Латыпов. Он пытался вслушиваться в разговор по мобиле и сдерживал свой сильный болезненный кашель. Это давалось ему с трудом. Полковник Шелихов продолжал диктовать свои условия, думая, что победил. Его самодовольный голос звучал очень четко, ведь он где-то рядом, в чите. И, судя по музыке на фоне, уже отмечал победу. «Расклад такой, Волков», — говорил Шелехов. «Тебе ничего делать не надо. Просто принимаешь на работу Нижегородцева, назначаешь его ответственным за комбинат и завод на Севере. А потом, через пару месяцев, уходишь в бессрочный отпуск, переписав контору на него. И все. А с чего это мне брать этого человека? А с чего бы и не взять. Он же ветеран КГБ, большой опыт работы, да и судимость с него сняли. Хороший сотрудник. Он сам сделает все остальное. Как надумаешь, езжай в ресторан. Как он называется? Спросил он у кого-то и дождался ответа. Александровский сад, езжай сюда. Ну и акции, само собой. Зачем они тебе? «Всё сказал?» — спросил я. «Жду ответа лично. Или завтра будешь сидеть вместе с Серёгой Ремезовым по соседним камерам?» Полковник Шелехов отключился. Женя посмотрел на меня в зеркало. Я помотал головой, пока не собираюсь называть маршрут. «Лучше поездим, ещё и обсудим». Латыпов громко закашлял. «Он хочет зайти с этой стороны», — проговорил я. «Со стороны охраны попасть на комбинат, пролезть глубже, потом делать всё, что захочет. Похоже, в Питере к холдингу так просто не подкопаться, раз они сюда лезут». «Возможно!» — Латыпов закряхтел и полез за платком. Видно, что он носил под корткой плечевую кобуру с пистолетом. «И что думаешь?» «Есть время, но надо придумать, как его использовать». Пока поездим, связаться с Витей Батумским, оставим этот вариант подумать, хотя он вряд ли потянет полковника. «Да», — Латыпов закивал, — «риски тут для него выше, чем если ты его просто сдашь. Да и он сам тебя заложит, когда попадется. Да даже раньше он сам придёт к Шелихову. Только если их поссорить, как Эдика с Горбанем», — он хитро прищурился. «Но ты не успеешь. Да и нет у них общих дел». «Может, втереться к Шелихову в доверие? Показает, что я полезен, что без меня им будет сложно. И в нужный момент я сжал рукоять ПСМ в кармане. Не то, чтобы я собирался стрелять прямо сейчас, но ситуация становилась всё хуже и хуже, а варианты решения придумывались всё радикальнее и опаснее». «Хорошая мысль!» — подполковник очень внимательно посмотрел на меня, о чём-то думая. «Внедриться к ним...» Он хотел сказать что-то ещё, но его разобрал такой кашель, что он согнулся, зажимая рот платком. На клетчатом платке остались капли крови. «Это тубик?» — Женя выпучил глаза и на мгновение отвлёкся от дороги. «Если это тубик, то...» «Это рак!» Прохрипел Латыпов. «Недавно нашли». «И лечат?» — спросил Женя. «У нас нет». «В Швейцарии, может?» — я пожал плечами. «Хрен их знает». «Эх, вот же суки!» — старый подполковник сжал кулак. «Вот сколько народу с облегчением вздохнет, когда узнает, что я сдох! И сколько жалеть будет!» Я вот долго пожил, много крови кому попортил, но много кому и помог, а по итогу осталось только работы и кошка. Но я сдохну, эта мразь будет праздновать, и дальше будет всё продавать, только теперь уже никто не помешает. Всё разворуют, всё продадут, а потом свалят за бугор». Я ничего не говорил, ждал, когда он закончит, вдруг придёт к чему-нибудь. «Жалко парней из Серёгиной команды», — сказал Латыпов, несколько раз хрипло вздохнув. «Хорошие ребята там есть, но тоже в замес попадут, от всех избавятся. Серёгу жаль, он такой последний остаётся, старые закалки. В отставку говорят, дорогу молодым». «Ты-то вот за своих, как говоришь, на всё готов. Он тоже, а вот...» «Когда рядом есть нужные люди, надо это ценить и поддерживать. Только мало кто это видит. Всегда оставляют на потом. А потом будет поздно». «А я вот не видел. Работа и кошка». Он снова закашлялся и кашлял долго. «Жену давно похоронил. Дети разъехались». Я тут чего-то ждал. Дождался. Лама говорила, примириться надо с собой. Да где уж тут? Ладно, Волков. Есть у меня одна мысль. Давай ко мне заедем на пожарку. Есть мысль, как к Шелихову подобраться? Да, есть один человек, который может подсказать что-нибудь дельное. Но мне надо из дома кое-чего взять. «Потом к Серёге поедем, он в больнице, обрадуем его». «Так себе больничка там», — Латыпов подсокал языком. «В Швейцарии-то лучше должно быть». Мы доехали до его дома и остановились у подъезда, привлекая внимание местных бабушек, уставившихся на нашу машину. «Волк, и ствол», — тихо сказал Женя. «Если что, я этого Шелихова...» «Не так грубо надо действовать», — ответил я. «Да он же...» «Это не Горбань, Женька, и даже не Душман. Это слишком крутая шишка». «Да я понимаю», — он откинулся на сиденье и посмотрел вверх. «Душмана ты сначала сделал изгоем, только потом мы смогли выстрелить. С Горбанем ещё хитрее вышло. За Шелихова прилетит не только мне, но и всем нам. И на дно не заляжешь, везде найдут». Даже Славку бы нашли. «Ценю тебя, Женя. Всегда знал, что ты за нас всё сделаешь. Но если мы выстрелим, попадём в проблемы все. Но мы не сдаёмся, нет. Мы их пережили не для того, чтобы перед очередным гадом стелиться». «Ладно, придумаешь что нибудь «Вот и придумываю. Если стрелять, то не самим. Давай посмотрим, что Латыпов хочет предложить». Латыпов вернулся через пару минут, в одной руке, держа старый кожаный портфель, потертый по бокам, в другой плетеную корзинку, накрытую одеялом. «Подарки!» — пояснил он, ставя корзинку рядом. «Он тоже бурят, а я ему насагал ган на Новый год наш, не дарил ничего. Вот и обиделся старикан, еду исправляться». Тут недалеко, но не ждите, за Серегой пока смотаетесь, и сюда. Пока еще свободно ездить можно, согласился я. Скоро буду тачку тормозить по наводке. Проехали до района сувениров. Латыпов вздохнул и вышел рядом с троллейбусной остановкой, захватив портфель. Подарок забыл, я тронул корзинку. Потом он замахал руками. Это другому! «Потом заедешь и...» «Давай в больницу», — сказал я Женьке, закрывая дверь. «Заберем Ремезов и будем думать, как все устроить». Ремезов уже был готов, ждал нас на выходе из больницы. Злющий как черт, небритый, тощий, едва стоял на костылях, но действовать он был готов прямо сейчас. «Я их придушу», — пообещал он. И Шелихова, сучонка, и в морозину всю использую, до всех дотянусь, но они у меня ещё свое получат. Не горячись, Серёга, нам трезво мыслить нужно. Меня тоже обложили. Да я наслышан. И что, Шелихов тебе предложение сделал, от которого нельзя отказаться? Он с трудом залез в салон. Своего рода. Так что думаем, какие варианты у нас есть. «Это чего?» — Ремезов показал на корзинку, стоящую между нами. Латыпов оставил. «У него мысли есть какие-то. Сейчас к нему поедем». «Понял. А пока... Там мои сейчас следят за Шелеховым, слушают его в ресторане. Мужики молодцы, но в любой момент их могут оттуда...» Едким, проективным монофоническим звуком запищал его телефон. Ремезов ответил, потом просто слушал, когда с ним говорили. Вызов сбросился, а Ремезов молчал, так и держа телефон у уха. «Что случилось?» — спросил я. Их отключили, велели оттуда убираться. Но перед этим они слышали, как Шелихов говорил с Латыповым по мобиле, что он едет к ним на такси, что он меня сдаст с потрохами, если они помогут отправиться в Швейцарию на лечение. «Чтобы Латыпов меня сдал? Представляешь?» Женя хмыкнул и покачал головой, показывая, что не доверял Латыпову ни на грамм. А вот мне это показалось странным. Я пододвинул к себе корзинку и поднял одеяло. Лежащая под ним черная кошка укоризненно на меня посмотрела одним глазом, вытянулась и снова уснула. А мы смотрели на нее. «Новозаводск», «Центральный рынок», «Кафе Альгамбра». «Я видел Эдика», — сказал Виктор Крюков, садясь за стол к Мишане. «Как?» — дремавший Миша поднял голову. Перед ним стояли три пустые бутылки пива, но взгляд у него трезвый. «Там же санитары выперли, который...» «Есть у меня на них выход». «И как старик?» Мишеня взял сигаретную пачку, но она была пустой, и он ее смял. «Плох», — Виктор покачал головой. «Я знаю, что он хороший актер и умеет притворяться, но в этот раз он решил, что я — это ты». Мишень уставился на него, о чем-то думая. «Слушай», — Виктор наклонился ближе. Я Эдику по гроб жизни обязан, а он не хочет, чтобы его дело развалилось, пока он там. Поэтому помогу, чем смогу. Ты договорился с нашими, да, но Череп никак не угомонится. Он связался с чеченами, с Исой. Тут и ты пострадаешь, и мы все тоже. Вот я пришел к Эдику предложить помощь, а он дал номер, сказал, что там разберутся. И чей номер? «Понятия не имею. Не звонил. Но раз он меня с тобой спутал, то тебе и звонить». «Пф!» Недоверчиво хмыкнул Мишаня, но поднялся и позвал Виктора за собой в кабинет администратора. Там на столе стоял кнопочный телефон. Номер, записанный на бумажке, московский, но с этого телефона был выход на межгород. Мишаня, зажав трубку между головой и плечом, начал нажимать на цифры а потом вспомнил про громкую связь и включил. Раздавались медленные гудки. «Мне что кажется», — проговорил Мишаня и зевнул, — «что ты меня...» «Алло», — ответили с той стороны. «Слушаю, говорите». «Алло», — от неожиданности сказал Мишаня. «Кто это?» «Откуда у вас этот номер?» — в голосе послышалось раздражение. «Больше сюда!» «Подождите», — влез Виктор. «Ваш номер мне дал Эдуард Волгин. Эдик. Он шлет пожелания здоровья и просит напомнить об обещании». «Вы его сын?» — Виктор откашлялся. Он не знал, что у Эдика есть сын. Ворам в законе запрещалось иметь семью, но многие это правило игнорировали, проживали с сожительницами или открыто демонстрировали своих детей, особенно в последние годы. «Нет, я его хороший знакомый», — сказал Виктор. «Эдик сейчас взаперти, под следствием, но сказал, что вы поможете нам в городе». «Помогу», — уверенно ответил собеседник. «Что у вас тряслось?» Окраины Новозаводска. Через несколько минут. Студент шумно вздохнул. Шрам на голове пульсировал от боли, будто там снова открылась рана. А те люди напротив, именно те, которых он тогда видел на войне, сейчас они тоже готовы к бою. В правом кармане кортки у студента лежал пистолет, в левом — граната. Он не испугался их тогда, не испугается и сейчас. Время поджимало, и пора уже было выходить для разговора, но у Седого, их главного, не вовремя зазвонил телефон. Главный взял трубку, послушал и приоткрыл рот от удивления. Потом заругался на чеченском и бросил телефон помощнику. Студент вышел вперед, Седой тоже, иногда оборачиваясь. Чеченцы с удивлением переглядывались между собой. «Я ИСА», — представился чечен. «Ваня-студент». «Будем знакомы, Ваня-студент. Хотел поговорить с тобой как мужчина с мужчиной», — с легким акцентом говорил ИСА. «Обсудить вопросы, кто главный в этом городе, кто каким бизнесом занимается, кто с кем работать хочет. Но я не знал, что у вас есть такие знакомства». «У меня много знакомых». Студент расставил ноги на ширине плеч, заранее прикидывая, что в случае замеса схватит ИСУ и прикроется им от пули. «Таких знакомых много не бывает. Друзья моих друзей — мои друзья. Произошло недопонимание, Иван, поэтому мы уходим. Но если захочешь сотрудничать, всегда будем рады услышать». Приятно было поговорить с настоящим мужчиной. Он протянул визитную карточку, на которой было нарисовано здание и надпись крупным шрифтом. «Терекстройинвестбанк». После этого вернулся в машину. Ваня пошел к своим, смяв карточку и выбросив ее в грязь. «И что это было?» — с недоумением спросил старый. «Сам бы хотел знать». Студент обернулся, но чеченцы уже уезжали. Кто-то ему позвонил, вот он и сорвался с места. Ладно, пацаны, обсудим с Иванычем. Надо еще насчет Большого решить». А Большой тем временем сидел в своей машине и следил, как двое его людей подъехали к Дюш. В руке он держал телефон, но никак не мог дозвониться до Черепа. Чита. Ресторан «Александровский сад». «В Швейцарию?» — Шелехов усмехнулся. «Да хоть завтра, на частном самолёте. Спонсор организует что угодно, и лучших врачей тоже». «Рад слышать», — прохрипел Латыпов, потирая грудь. «Это уже тяжело терпеть». «И не надо терпеть. Не вылечат в Швейцарии, и отправим вас в Израиль, Штаты, куда угодно», — Шелехов показал на мягкое кресло у стола. «Да вы садитесь, мы как раз все обсуждаем». «Но надо устроить все быстро», — сказал сидящий рядом с ним нежегородцев и поправил строгие очки. Центр задает вопросы. «Если завтра к обеду мы не дадим им всю информацию об этих предателях, которые вывозят секретные грузы за границу, то они вмешаются. А Ремезов там на хорошем счету». «Впрочем, с такими обвинениями мало кто будет за него вступаться, но все же...» «А показания...» — Латыпов плюхнулся в кресло. «Уже дали?» «Завтра приезжает инквизиция из Москвы», — Шелихов усмехнулся. «Особо важный следователь из отдела собственной безопасности будет раскручивать дело о государственной измене». Поэтому нам всем важно поторопиться. Но вы сделали правильный выбор, товарищ подполковник. Чем скорее мы изгоним эту заразу из службы, тем проще нам будет работать в дальнейшем. Показания не брали, Латыпов отпил воды из стоящего перед ним стакана, чуть пролив на пиджак. Я думал, уже все готово. «С вашей помощью будет быстро, но перед этим...» Шелихов наклонился к нему ближе. «У меня к вам две просьбы. Первое — поспособствовать освобождению майора Кузьмичева, чтобы он тоже дал письменные показания. Они зайдут лучше всего. А второе — убедить Волкова, чтобы он не выделывался. Я ему сказал, что нужно сделать, но он чего-то думает». Если бы не акции и его фирма, мы бы уже давно. Я его помню, заявил нижегородцев, закуривая большую сигару с помощью бензиновой зажигалки. Выскочка, зеленый еще, но Вишневский ему верят. Хотя наглость и отчаянности ему не занимать. А в любом случае, пора бы ему свалить, как все закончится. «Передайте ему, что если ему так нравится охранять, то пусть там охраняет какие-нибудь киоски с пивом». «Точно!» — Шелихов засмеялся. «Или деревенские сортиры. Но это мы так шутим. Все понимают, как заканчивают такие бандиты. И по этому поводу я предлагаю отметить скорейшее завершение этого дела. И вы, товарищ подполковник...» Латыпов встал, кашлянул и хрипло вздохнул. Ну и гады живы, с трудом сказал он, и закашлялся. Какие же вы гады, сука, блядь, поганые. Я сам не подарок, но я свое дело делал и не думал, как всех наебать и заработать на этом. «Прошу прощения», — Нижегородцев нахмурился и положил сигару в массивную стеклянную пепельницу. «Вы не в себе, товарищ подполковник. В вашем положении эти фразы только...» Подполковник Латыпов выпрямился и убрал руку под пиджак. Нижегородцев выпучил глаза, а Латыпов достал пистолет и выстрелил в него почти в упор. Нижегородцев молча опрокинулся назад, забрызгав кровью все вокруг. В ресторане закричали, кто-то начал прятаться под столами, кто-то побежал на выход. Латыпов прицелился в обалдевшего Шелихова и закашлялся. Пуля, которая должна была разнести полковнику голову, прошла в сторону, не задев цель. А трикошетила от стены и с громким хлопком врезалась в колонку у сцены. Кашель продолжался. Латыпов нацелился на грудь, но попал только в правое плечо. Шелихов вскрикнул, но поднялся и набросился на Латыпова всем весом, опрокинув стол. Оба повалились на пол. Латыпов, оказавшийся снизу, продолжал хрипло кашлять прямо в лицо Шелихову. Тот сморщился от боли, но схватил Латыпова за руку и отводил пистолет от себя. Еще выстрел. Пуля врезалась в потолок. Латыпов хрипел не в силах бороться, но дёргал правой рукой, пытаясь высвободиться. «Тварь, сука!» — мычал Шелехов, но он всё же почти смог перебороть старика. «Гадина! Вас всех, суки ёбанья! Мы вас всех!» Латыпов издал протяжный хрип. А рука вот-вот выпустит пистолет. Но он нащупал левые что-то горячее и обжег пальцы. Сигара Нижегородского. Латыпов схватил ее и ткнул Шелихова в лицо. Тот взвыл от боли и отпрянул назад. Латыпов взял пистолет двумя руками, но они тряслись, а боль в груди и спазмы кашля мешали ему нацелиться. Выстрел. Полковник Шелихов повалился на пол. Латыпов попытался встать, но не смог, не хватало сил. Ему оставалось только лежать, издавая громкий болезненный хрип вместо кашля. Он отбросил пистолет и достал мобильный телефон, но трясущиеся руки мешали набрать номер. В зал вбежали милиционеры и сразу бросились к месту побоища.